Глава седьмая. Надежные стены, трусливые сердца. Время смеется над нами, смотрит на мир свысока, а мы жизнь измеряем боями, ради них создавая врага. Снова бессмысленность бойни, пламя раздуют ветра, и помчатся безумные кони по агонии выжженных трав. Группа Ария. Поле битвы. Стрела отскочила от зубца стены. Вскоре еще одна пронеслась мимо на расстоянии вытянутой руки, но большая их часть не долетала, бессильно падала в пыльную траву. Кин поднял лук, попробовал прицелиться, но тоже сильно промазал. Сиховицы просто дразнили их, скакали в сторону стены небольшой группой, а потом бросались в рассыпную, выкрикивая оскорбления и выпуская стрелы. Держались они при этом на безопасном расстоянии, о настоящей атаке речь не шла. Вообще-то они подходили достаточно близко, почти на расстояние выстрела, но все же почти, и возможность попасть по одиночному, мчащемуся во весь опор всаднику, была призрачной. Однако отвечать на их выстрелы стоило, чтобы не осмелели еще больше. «Лошадники!» — прошипел Кин сквозь зубы. Оскорбления его не задевали, привык. Его злило, что теперь он заперт в крепости, не может отправиться в разъезд, вступить в бой, если посчастливится наткнуться на отряд сиховийских грабителей. Он помнил про захваченные деревни и убитого стрелой приятеля, рассказы о других орденцах, кого постигла та же участь. И вот он, враг, наконец и искать не надо, сам пришел, а Кин вынужден сидеть здесь. Харн бы сожрал это племя, одни беды от них. Лучше бы их истребили еще тогда, во времена Хангории. Какой с такими может быть мир?» — бормотал он, провожая лошадников ненавидящим взглядом. Еще один всадник поскакал в его сторону, поднимая лук. «Крысы орденские! Только ночью нападать можете!» — донеслось до Кина. Он бросил лук, быстро нагнулся и схватил заранее взведенный арбалет, Приладил болт, выпрямился. Но всадник уже нёсся прочь, и выстрел опять пришелся мимо. «Эй, Мит, ты и правда думаешь, что с Йороном всё в порядке?» — окликнул кин товарища. «А ты каждый день будешь спрашивать?» — усмехнулся тот, деловито связывая стрелы в пучки. «Конечно, в порядке. Просто он не такой дурак, как ты. Это для тебя, Фредом, вся твоя жизнь. А он повидал мир». Ему эта война ни к чему. Ты видел его девушку? Не просто с собой привез, браслет ей надел, считай невеста. Будь и у тебя такая, ты бы тоже не спешил головой рисковать. Скажешь тоже. Не видел я еще девки, чтобы через декану не наскучило. А друзья и семья — это навсегда. Точно говорю. Или убили, или схватили его. Когда уже Майл скажет наступать? Йорана я лошадникам точно не прощу. Кин сжал кулаки. «Говорю же, дурак!» — махнул рукой Мид. «Прям так и рвешься к своему кхарну в пасть! А ты, что ли, умный? Чего тогда сам здесь торчишь? Так и у меня, кроме вас, обалдуев, никого нет. Как я вас брошу?» «И то верно!» Кин со смехом хлопнул друга по плечу. «Как это понимать?» Полковник Эндрал уставился на пожилого стражника, только что отказавшегося выполнять его приказ. Вышивка на его левом плече соответствовала званию сержанта. Не смог подняться выше за столько-то лет, а еще смеет возражать. Впрочем, тут как раз понятно. Терять-то ему уже нечего. Точнее, это ему так кажется. «Я не открою эти ворота без приказа коменданта Майла, манер полковник». Второй стражник, тоже сержант, но еще юнец, смотрел на Эндрала с неприкрытым ужасом. В глазах первого сквозило безразличие. «Слушай меня», — полковник ощущал, как злость подкатывает к горлу, но пока держал себя в руках. «Мои полномочия исходят от самого наместника Дианора. Ты знаешь, куда он может отправить и тебя, и твоего коменданта? Или думаешь, ниже падать некуда? Хочешь проверить?» Как угодно, Манейр. Но пока Майл Уратнири тут комендант, я слушаюсь только его. Я уже послал за комендантом. И молись троим, чтобы он прибыл не позже, чем через Секану. После у меня закончатся и терпение, и вежливость. В подтверждение своих слов, Эндрал достал из кармана хронометр и открыл медную крышку. Он собирался выступить до первой дневной доли и пока успевал. До ее начала оставалось больше трех секан. Он обернулся. За ним стояло его войско. Тысяча всадников, разделенных на пять дивизий по двести человек, молча ожидало его приказов. Передние ряды сверкали бронзовыми пластинами доспехов. Однако взгляд полковника устремлялся мимо, туда, где за домами скрывался штаб коменданта. В той стороне было довольно безлюдно. Взгляд зацепился лишь за пару случайных прохожих. Полковник еще раз посмотрел на хронометр, постаравшись добавить взгляду выразительности. Затем перевел взгляд на воинов и снова на пожилого сержанта. Тот оставался невозмутим. Со стороны штаба появился всадник. Он явно спешил, подгоняя лошадь. Еще не разглядев его толком, Эндрал узнал гонца, отправленного за комендантом. Подъехав, Тот остановился, выпрямил спину, как на смотрах, и, глядя преданно и усердно, отчитался. «Комендант Майл изволит скоро быть!» Полковник отпустил его легким жестом, будто муху отгонял, и продолжил ждать, чувствуя, как злость перерастает в бешенство. «Слишком долго Майл был тут главным, и, похоже, разучился подчиняться», — размышлял он. «Не знаешь, кто и хуже» лошадники или такие вот коменданты. Тех-то всегда на пику насадить можно, а чтобы этого на место поставить, бумажной волоки ты не оберешься. Наконец, со стороны штаба показался еще один всадник. Этот ехал нарочито неспешно. Полковник глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. Повышать голос на подчиненных означает показать слабость, да и вообще это дурной тон. «Майл уратнири» полностью в его власти, чтобы он там про себя не воображал. «Эндрал Алерт Гор, ты с ума сошел?» Были первые слова Майла, едва он подъехал ближе. «Все эти войны!» Он обвел рукой собравшееся войско. «Должны быть рассредоточены вдоль границы, если только крепость не атакуют. Зачем ты притащил их сюда?» «Ерунда. Половина моих воинов осталась на границе» а этим будет полезно немного развлечься. Прикажи открыть ворота». «Ты совсем обезумел», — повторил комендант. «Что ты собрался делать?» «Просто небольшую вылазку, разведать обстановку. Если повезет, убью несколько сиховицев. Правда, когда лошадники увидят моих воинов, догнать их будет весьма нелегко», — усмехнулся полковник. «Догнать? Ты видел, сколько их там?» Ночью костры горят до самого горизонта. Ты плохо читал книги по истории, комендант. Костры — это просто костры. Обычная тактика лошадников — развести столько огня, чтобы казалось, будто их войско огромно. А сколько их ты видишь днем? Вот именно. Открывай. Он нетерпеливо дернул рукой. Нет. Я просил у наместника людей для защиты границ, а не в качестве мишеней для сиховийских стрелков. Тактику сиховийцев я знаю лучше тебя. У них есть возможность пригнать сюда хоть четверть своих войск, а может и больше, и я бы на их месте так и поступил. Наши же основные силы все еще рассеяны. А с учетом того, что творится в столице, ждать, когда они соберутся, можно еще долго. Наше лучшее оружие — время». Если, выйдя за стены, ты понесешь потери, границы и крепость лишатся части защитников. Если же, напротив, нанесешь урон сиховицам, это их разозлит, и они пойдут на штурм задолго до того, как Виоренца изволит наконец отправить нам помощь. Это не говоря о том, что этой помощи сначала еще придется сюда добраться. Полковник позволил себе язвительную усмешку: Ты, верно, заметил насчет костров. Твои люди могут быть взволнованы мнимым числом противника, многие даже напуганы. Я выясню, сколько их там на самом деле, а заодно покажу, чего они стоят. Я заставлю их нестись в ужасе, сломя голову, и это поднимет боевой дух орденцев, что никогда не бывает лишним. Страх убивает вернее меча, как говорили полководцы древности. На войне хуже нет, чем сидеть без дела, а в осаде и так выжидать в бездействии придется много. Пока есть возможность, парням надо размяться. «Пусть разминаются вдоль границы», — стоял на своем Майл. «Пока ты читал высказывания древних мудрецов, мои воины, как могли, сдерживали набеги лошадников, неся порой и потери. Боевого духа им вполне хватает. Даже мне трудно будет оставить их за стенами, если сиховицы позволят тебе одержать небольшую победу. В следующий раз они полезут за тобой, а лошадники только этого и ждут. В степи они опаснее пожары. Это они должны лишиться боевого задора, осаждая крепость как можно дольше. Это они должны разбиться о наши стены, когда все же начнут штурм. И даже если прорвутся, им придется сражаться на нашей земле, где у нас преимущество, «Ты же хочешь сделать все наоборот, отдав крепость в их руки!» Эндрал задумался. Он был уверен, что Майл не обладал его умом, не прочитал столько книг по истории, не изучил столько боев, но все же доля правды в его словах была. Он командовал крепостью много лет и знает, как тут все устроено. Участвовал в стычках с лошадниками и кое-что о них знает. Однако тысяча воинов собралась здесь по приказу его, Эндрала. Они смотрят на него. Они не должны видеть, что командир не уверен в своих решениях. Даже если бы доводы коменданта его убедили, отступать уже поздно». «Это позиция труса, комендант Майл», — ответил, наконец, полковник, добавив в голос презрения. «Не Орде не трястись перед лошадниками. Мне надоел этот спор». «Открывай ворота, пока я не приказал своим воинам сделать это силой». Сержант Байлус смотрел на спины скачущих перед ним воинов. Его отряду досталось место на передовой. Лишь пять рядов конников и несколько ланов равнины отделяли его от врага. Вот они, сиховийцы, уже на расстоянии выстрела, чем и пользуются. Очередная стая стрел взмывает в небо, чтобы обрушиться смертоносным дождем. Хотя, скорее, дождичком. Лучников всего-то несколько десятков, а других воинов поблизости не видно. Но все же опасность не стоит недооценивать. Пара стрел упала совсем рядом, а стоящему впереди воину одна ударила в щит. Байлус с трудом сдержался, чтобы не втянуть голову в плечи. Нельзя показывать страх, он должен быть примером. Мимо, подбадривая себя непристойными выкриками в адрес пронесся парень. Сержант не успел разглядеть его лицо, но, судя по голосу, тот был рад, наконец, оказаться в настоящем бою. Ну или очень старался убедить себя в этом. В его возрасте сержант и сам о таком мечтал. Грезил подвигами, славными победами. «Когда тебе нет и двадцати...» Жажда славы может затмить даже страх перед смертью. Но это лишь до первых потерь. Стоит увидеть изуродованные трупы своих братьев по оружию, сразу становится не до подвигов. На самом-то деле, для самого Байлуса сегодняшняя битва тоже была первой. До столицы Дионоры лошадники не доходили, но драться насмерть ему уже доводилось, еще с тех времен, когда служил стражником. Да и трупов повидал достаточно. Хватило, чтобы научиться бояться за свою жизнь. Щит подними, болван! крикнул он вслед Юнцу. Будто богов подслушал. Стрела ударила тому в лицо. Он завопил, натянув поводья, комер рванул в бок, потом завертелся на месте, позволив хорошо разглядеть рану. Стрела прошла насквозь, разворотив щеку, и наконечник торчал из-под нижней челюсти. Парень завопил снова, развернул коня и бросился было назад, но тут же рухнул на землю, захрипел, выгнулся в судороги, его конечности заламывались под невозможными углами. Сержант проскакал мимо, не оборачиваясь. Прежде он не видел, как убивает сиховийский яд, и сейчас не возникло желания смотреть. Враги отступали, продолжая осыпать их стрелами. В ближнем бою шансов у них не было, но сразу за ними начинались холмы, где наверняка ждало остальное войско. Байлус отправил дюжины легких воинов обойти врага с фланга и разведать, что ждет впереди. Сиховицы были уже совсем близко, они прекратили стрелять и бросились прочь. Разведка вернулась чуть больше секаны спустя. «Там всего несколько отрядов, манеер сержант», — затараторил долговязый юнец, подскакавший первым. «Сотни три всадников, может, около четырех, не больше». «Значит, нет повода отступать. Иди полковнику передай, пусть знает, с чем предстоит столкнуться». То, что небольшой отряд лучников лишь заманивал их к основному войску, сержанту было очевидно сразу. Но он решительно не понимал, какой в этом смысл, если орденцы все равно в несколько раз превосходили их числом. На месте сиховийцев Байлус заманил бы противника на восток к роще, которую видел на карте прошлой ночью. Оттуда проще напасть внезапно. Может получиться ударить в тыл, если повезет, а в случае поражения удобно отступить, вновь скрывшись за деревьями. Однако лошадники, похоже, совершенно не умеют воевать. И сегодня Ордену ждет первая победа. Сержант усмехнулся и пришпорил коня. Полковник Эндрал вошел в кабинет Майла без стука. Комендант нехотя оторвался от изучения карт, чтобы натолкнуться взглядом на его самодовольное лицо. «Чем то опять недоволен, Майл? Хоть улыбнись, раз даже не вышел поздравить нас с победой, он позволил себе усмешку». Майл вздохнул. «Скажи им». Разве твой полк здесь для того, чтобы пить? Мне многое в тебе не нравится, но до сих пор ты хотя бы поддерживал дисциплину среди своих людей. Брось. Тебя злит лишь то, что я оказался прав. Я не потерял и пяти десятков человек, а у сиховийцев полегло около двух сотен, после чего они позорно бежали. Как я и говорил, костры — лишь обманка. Лошадников не успело собраться много — И это повод проредить их ряды. Что до моих парней? Пусть выпьют за первую в их жизни победу в настоящем бою. Заодно и павших товарищей оплачут. Дисциплиной завтра займусь. Через три дня снова собираюсь за стену. Надеюсь, сиховицы к тому времени подкопят сил, а то вновь разбегутся, не дав нашим парням толком порезвиться. Я отправил депешу наместнику и в Виарен когда первые сихавицы появились у ворот, и их посол, бросив нам свои обвинения, объявил о начале военных действий. «Мой гонец добрался до Илдена. Вы несколько дней занимались сбором войск, дошли до границы, пробыли еще несколько дней там, и уже после отскуки не спеша пришли во Фреден. Ты считаешь, что за все это время Сихавия прислала сюда эту жалкую горстку людей?» Майл начинал раздражаться. Либо они задумали что-то, чего даже я не понимаю, либо основные их силы собраны где-то еще. В любом случае, твоя сегодняшняя победа не повод для гордости. Если бы ты дождался штурма, разница в потерях могла быть еще меньше. Сихавия сил подкопит, не сомневайся. Нам же Дианор больше людей не пришлет. А уж из Виарена помощи ждать можно и сезон, и больше». Им-то все равно на таком расстоянии от границы они ощущают себя в безопасности. А про дисциплину я говорю, потому что знаю, на что способны тысячи пьяных бойцов, а если они еще и победой одурманены это стихийное бедствие. Я предпочел бы, чтобы тысячи разъяренных сиховистских всадников оказалось внутри этих стен. Их хотя бы убивать можно. А на всех твоих тут тюремных камер не хватит. Со своим полком я справлюсь, не переживай. А потом и с сиховицами разберусь. Это для тебя везде непреодолимые трудности. Удивительно, как ты вообще столько лет справлялся с работой коменданта. Может, пора пересмотреть свои взгляды, а, Майл?» Он хохотнул и вышел, а комендант остался сидеть, бессильно сжимая кулаки. Вернуть спокойствие становилось вопросом жизни и смерти. Потерять голову сейчас — Он не имеет права. Не тогда, когда между порядком и хаосом стоит Фредон, который он когда-то поклялся оборонять любой ценой. Кин зевнул и потряс головой, прогоняя сонливость. Время давно уже перевалило за вторую дневную долю. Но проснулся он только недавно, с трудом затолкал в себя пару лепешек и дотащился до стены. Комендант распорядился усилить патрули на прошедшую ночь. Досталось и Кину. Сидевший рядом Элл тоже тер глаза. Он добровольно вызвался в пару к Кину, так что их сегодняшнее дежурство на стене сместилось на вечер. «Не, ну ты слышал этого Белобрысова?» Кин даже не пытался скрыть насмешки. «Пять лошадников! Клянусь пастью Кхарна! Он клопата раздавит с третьей попытки!» «Ну, а что ты хотел?» — зевая отозвался Элл. «Это ж под утро уже было!» Уверен, через декану он будет рассказывать, что в одиночку разогнал всю сиховийскую конницу. Чем слабее и трусливее воин, тем громче он хвастается. «Это точно. Я вот за все время, как с набегами боролись, только двух сиховицев прикончил, и то не в один день. Но я же так и говорю, сколько бы не выпил. А тут пять, надо же. Что-то после того, как этот герой меня трусом назвал...» не я по брусчатке свои зубы собирал. Уверен, он во время этой их вылазки до передовой-то и не добрался, трясся за спинами товарищей. А теперь от таких шума, как от сотни демонов. Хорошо, еще большая часть жителей догадались с вечера по домам сидеть, а то им бы точно не поздоровилось. Я слышал от ребят, что даже девицы из веселых домов на сегодня отгул взяли. Кин захохотал. «Представляешь, что было бы, наткнись эти бравые вояки на приличных девушек!» «Ну, кого-то вроде пытались в углу зажать», — наморщил лоб Эл. «Да, конечно, нашлись дурочки, которых понесло куда-то на ночь глядя, но, к счастью, таких немного было. С теми, кто к ним приставал, сержанты без нас разобрались. Все-таки надо отдать полковнику должное, хоть он и болван, каких мало» но слушаться своих воинов научил. Старших по званию, они даже упившись в хлам, боятся. Я-то, сказать по правде, думал в Илденском войске никакого порядка. Кстати, смотри, какая-то польза от вчерашней драки все же есть. Лошадники присмирели, носу не кажут. Он кинул камешек на утоптанную землю перед воротами, где и впрямь, насколько доставал взгляд, людей не наблюдалось хоть не приходится выслушивать их оскорбления. «Не волнуйся, долго ждать не придется», — хмыкнул Эл, поудобнее перехватывая тяжелое копье. Всем стражам на стенах полагались такие по уставу, как дополнительное оружие отгонять тех, кто рискнет лезть на стены с лестницами. На деле же было удобно дремать, опираясь на устойчивое древко, чем молодые стражники и собирались заняться по очереди. Нужно пользоваться обстоятельствами. Скоро, возможно, им и вовсе придется забыть про сон. Этим утром кино разбудил шум. На улице кричали, бегали, где-то хлопали двери. Зарыться головой в подушку не помогло. Пришлось вставать. «Харн вас всех сожри!» — пробормотал он привычное ругательство, плеская себе в лицо водой из рукомойника. За окном было еще темно, до дежурства оставалась не одна доля. «Спать бы себе да спать». Другие в казарме также нехотя выбирались из постелей. Натянув форму, Кин собрался было открыть дверь, но та распахнулась без его участия. «Живо на плац! Общее построение! Шевелись!» — закричал появившийся на пороге сержант. «Если кого застану тут на обратном пути, будете декану дежурить вне очереди!» и бросился к следующей двери. Люди на улице были встревожены не на шутку. Бестолково метались между домами, собирались кучками, что-то взволнованно обсуждая. На крышах сидели мальчишки, уставившись в одну сторону. С земли было непонятно, что они там увидели. «Чего застыл? Марш на построение!» Мимо пробежал другой сержант. На плацу постепенно собирались воины, но трое-то и близко не походило. Все толкались, шумели, переговаривались, благо старшие по званию продолжали будить и выгонять из казарм остальных. А вот вдалеке, в проходе между домами, виднелись ровные шеренги солдат. «Свои все тут», значит, полковник отряда собирает. Очередная вылазка за стену? Или лошадники, наконец, сами полезли? Это объяснило бы весь этот шум. Но мальчишки на крышах смотрели не в сторону Сихавийской границы, а вдоль стены, на восток. Соображалась спросонья медленно. И вдруг все встало на место одним щелчком. За миг до того, как Кин услышал обрывки разговора. «Да продержится, Куда они денутся? Тут пути-то на три дня, и то, если не спешить». Сихавия и впрямь напала, только не на Фредон, на соседнюю крепость. А с крыш наверняка было видно дымовой сигнал. К третьей дневной доле город несколько поутих. Крыши опустили, хотя столб дыма на востоке все еще поднимался в нежно-голубое небо уродливым деревом. Полковник со своим войском давно ушел. Гарнизон крепости помуштровали доли полторы и отпустили, как раз незадолго до начала смены кино. Вот и стоял он на своем обычном месте на стене, изо всех сил борясь с зевотой. Поначалу все спорили, нападет ли сегодня Сихавия и на фредон но потом надоело и это. «Никак началось!» — удивленно воскликнул стоявший рядом Мит, легонько подтолкнув Кина. Тот встрепенулся, пробуждаясь от все же одолевшей дремы, и уставился на горизонт, куда указывал друг. У дальних холмов клубилось облако пыли с черными точками. По мере приближения стала видна пехота, Впрочем, это Кин понял еще по скорости передвижения. Время всадников еще не пришло. Лошадь на стену не загонишь при всем желании, но в том, что за холмами ожидает конница, сомневаться не приходилось. Раздались приказы, воины побежали на стену, выстраиваясь ровными рядами. У парапеты стало тесно, тишина сменилась руганью и грубыми шутками. Несколько стрел полетели вдаль, хотя до первых рядов противника было слишком далеко. Тут же последовал окрик. «Не стрелять без команды, а то отправлю за стену стрелы собирать!» «Подходите же, твари!» — услышал Кин чьё-то бормотание. «Чего тащитесь? Столько лет руки чешутся надрать вам зад!» «Луки к бою!» — взвизгнул справа десятник, худенький парень, едва ли старше самого Кина. Кин ощутил, как вспотели ладони. «Сейчас начнется настоящий бой, это не горстку грабителей прогнать». Лук он не натягивал, берег силы. Видел, как людское море гонит свои волны к их стенам и слушал биение собственного сердца. Позади пехоты появились и всадники. Они быстро сокращали расстояние. Глядишь, до крепости одновременно доберутся. Первые ряды были уже близко, Можно достать, ну же! Уже видны длинные лестницы, которые тащат стиховицы. Через полсеканы полезут. Цельсь! Кин поднял лук. Натянувшая тетиву рука не дрожала, и сердце успокоилось. Стрелять ему не впервой, это привычно. Не так важно, что перед ним целое войско, их гарнизон тоже не маленький. Пли! Воздух заполнился стрелами. Черные штрихи перечеркнули небо, на миг будто застыли и обрушились вниз. Раздались крики, на землю брызнула первая кровь. По телам побежали свои же, хотя часть упавших наверняка была еще жива. Однако упали немногие, большинство укрылись за щитами, кого-то спас доспех, некоторые раненые остались в седле. Цельс! Еще несколько залпов почти не проредили толпу. Сиховицы подбежали к стенам, подняли лестницы, цепляясь крюками на их концах за крепостные зубцы. Часть воинов убрали луки и принялись отталкивать лестницы от стен тяжелыми копьями и баграми. Успевшие взобраться по перекладинам сиховицы посыпались на землю, ломая руки, ноги и шеи. Однако врагов внизу становилось все больше. По лестницам карабкались десятки человек, и столкнуть их так легко уже не выходило. Из бойниц и со стен на головы лошадников полилось кипящее масло. Это сдержало поток штурмующих, но лишь ненадолго. Сзади напирали новые ряды, за ними подоспели конники, подняли луки. Небо вновь расчертили стрелы. Кин пригнулся, прячась за парапетом, оттолкнул лезущего через зубцы сиховийца, но сам споткнулся и упал в стороне от стены, больно ударившись коленом. Рядом со стуком посыпались стрелы. До спасительных зубцов оставалось всего пара арлов, но тут кто-то с воплем повалился на Кина сзади, беспорядочно дергаясь. Судя по голосу, свой. Стрелы продолжали стучать по камню. Потом все вроде бы затихло. Кин, морщась от боли в колени, поднялся, выползая из-под уже неподвижного тела. У орденса из поясницы торчала стрела. Помочь ему мог только лекарь, Никин Кин, ему было некогда возиться с ранеными. Если не отстоять стену, раненых и убитых будет куда больше. Кин взялся за лук, но не успел и выглянуть за зубцы, как рядом спрыгнул сиховиц. Бросив лук, Кин схватился за меч и не успел противник сообразить, что происходит, как сталь, пронзив кожаный доспех, глубоко вошла ему в бок. Ненависть во взгляде сиховица сменилась болью, и со стоном он завалился назад. Враги лезли через парапет один за другим, тут и там завязывались схватки. Кинозирался, пытаясь в мельтешении и суматохе найти противника для себя, но почти все сиховицы уже были заняты. Внезапно он увидел Мита. Друг сцепился с одним из нападавших, явно неплохим бойцом, потому лишь парировал удары и отступал. Протолкнувшись к ним коротким броском, Кин, не раздумывая, нанес удар. Он впервые бил в спину. Как странно, они с друзьями всегда смеялись над лошадниками, называли их трусами. Те постоянно нападали из-под тишка, сзади, любили устраивать засады, это не говоря уже об их любви к ядовитым стрелам. Ни намека на благородство, на честный бой. А вот сейчас он ничем не отличается от них. Какая уж тут честность, когда нет времени понять, А чьи трупы спотыкаешься, друзей или врагов? С неба вновь сыпался ворох стрел, а укрыться было уже некогда. Но Кину везло, и его до сих пор не задело. Новый залп тоже пролетел мимо, за ним еще один, и все. Больше сиховицы не стреляли. Наверное, не хотели попасть по своим, нападавших на стене стало слишком много. Кин вовремя обернулся, еле успел отбить вражеский клинок, Опасность грозила со всех сторон. Оставалось крутиться на месте и жалеть, что глаза всего два. Парень нашел удобное место у стены, прижался спиной. Теперь хоть сзади не подберутся. «Ну же, кто следующий?» — оскалился он, поудобнее перехватывая рукоять меча вспотевшими ладонями. В окружающей суете казалось, что время неслось, само превратившись в падающую в пропасть стрелу. Кину стал так, будто сражался несколько долей к ряду, но не удивился бы, узнав, что прошло не больше сиканы. Скольких он убил? Это тоже ускользало. Человек двадцать? Или пятерых? Просто каждый засел в памяти так, что вспоминался по несколько раз. Одно было ясно — штурм захлебнулся. Сиховицы больше не появлялись, бой на стене почти прекратился. Кое-где еще сражались — но многие орденцы тяжело опирались на оружие и друг на друга, стараясь отдышаться. Конечно, те, кто остался жив. Раненые ковыляли прочь, кого-то тащили товарищи. Киноглянулся в поисках Мита, но не увидел его. Впрочем, неудивительно. Бой увел его самого далеко в сторону, и заметил это он только сейчас. А у Элла вообще не сегодня дежурство. Отправили ли его на стену, когда начался штурм? Если да, то куда именно, пока не узнать. Остается лишь надеяться, что с обоими все в порядке. Кин наглядел себя. Весь в крови, хорошо не своей. Насколько он мог судить, ему досталось лишь пара царапин. Счастье, что лошадники хоть мечи ядом не смазывают. Ну так что, выходит, на сегодня все? Выдохли сиховийские вояки. Он усмехнулся, выглядывая за стену и потрясенно выругался. «Харно... дерево...» Трудно говорить внятно с отвисшей до груди челюстью. Бой на стене утих, потому что битва шла внизу. Тяжело вооруженные рыцари растянулись цепью перед крепостью, как вторая стена, сотни лучших бойцов Фредена с ног до головы закованных в сталь на столь же защищенных лошадях. Жрецы рыцари были на арл выше сиховийских лошадок и выглядели устрашающе даже без доспехов. Кин с детства насмотрелся на этих мощных зверей во время тренировочных турниров. Сиховийцы волнами налетали на эту стену и бессильно откатывались назад, оставляя у ног невозмутимых коней изрубленные трупы и щедро поливая землю своей кровью. Легкая конница сражалась впереди, и там орденцы тоже теснили противника хоть и не обходилось без жертв. Однако из-за дальних холмов появлялись все новые ряды лошадников. Если вскоре этот поток не иссякнет, легкой конице Фредена придется не сладко, а там, глядишь, и тяжелые рыцари дрогнут. Однако не это заставило Кина застыть с раскрытым ртом. Вдали, где недавно был пустой холмистый луг, теперь возвышались две деревянные башни высотой не меньше трех ланов, то есть не уступавшие стенам Фреддена. И эти башни медленно катились вперед. Их толкали десятки воинов. Немного ближе по правому флангу двигалась еще одна загадочная деревянная конструкция, похожая на огромного колодезного журавля. А посреди луга, прямо напротив ворот, покачивалось здоровенное бревно, подвешенное на цепях к деревянному каркасу. Солнце блестело, отражаясь от его торца, И Кин догадался, что тот окован металлом. До него было вдвое ближе, чем до башен, и орденская конница пыталась пробиться именно туда. Кин не помнил, как все это называется. Видел лишь раз на картинке, и то много лет назад. Ясно было лишь одно. осадные орудия», — прошептал он. «Оседлай сиховейцы самого Кхарна, это удивило бы меньше». Лошадники дом бревенчатый и то соорудить не могли. Видел он их глинобитные хижины. Жалкое зрелище. А уж таким штукам у них взяться и вовсе неоткуда. Ордене не они тоже ни к чему. Какие у в крепости. А с Бьёрлундом воин и не вели никогда. Картинки Кин видел в книге про Хаммар. Вот те в прошлом во время междуусобных войн еще могли к подобному прибегать. «Луки к бою!» Десятник, командовавший в этой части стены, был взрослее паренька, что отдавал команды в начале. Крепкий воин с заметными залысинами в рыжей шевелюре. Его твердый и уверенный голос немного успокоил Кина и вернул его в реальность. То, что врагов скинули со стены, не повод расслабляться. Вот только где взять лук? Парень огляделся и увидел один, придавленный чьим-то телом. Чуть замешкался, оттаскивая труп в сторону, поискал вокруг стрелы и натянул тетиво уже после команды. «Пли!» Хотя сначала казалось, что внизу сплошная масса народу, меньше половины стрел нашли свою цель. Зато щиты лошадников в этот миг принимали на себя удары орденских мечей и копий, им было не до защиты от смерти, летящей сверху. Фреденская конница двинулась вперед чуть бодрее, но до окованного металлом бревна было еще далеко. Воздух внизу вспыхнул огнем. Испуганные кони взвились на дыбы, когда языки пламени полились на них прямо из воздуха. В панике завопили и заметались пылающие люди. Икин вновь на миг оцепенел, готовый поверить, что демоны решили вдруг встать на их сторону. Впрочем, понимание пришло быстро. В бой, наконец, вступили маги. Огонь пылал вокруг каркаса с бревном, обтекал его по сторонам, но не мог задеть. Только теперь Кин обратил внимание, что рядом с осадным орудием среди обычных воинов суетились одетые иначе люди. У сиховицев тоже были маги. Вероятно, они защищали эту конструкцию. К счастью, на большее их сил не хватало. Ай! Кин обернулся, потирая ухо. Сзади стоял рыжий десятник, только что отвесивший ему неслабую оплеуху. «Оглох? Будешь прохлаждаться, отправлю вниз!» Кажется, увлеченный зрелищем, он пропустил несколько команд. «Виноват», — пробормотал Кин. «Сейчас наверстаю». И вновь натянул тетиву. Орденцы отвоевали еще несколько ланов, и сиховицы наконец, дрогнули. Оба осадных орудия медленно двинулись назад, лишь башни вдали оставались неподвижны. Отряды Сихавии прекратили атаку и теперь старались лишь сдержать защитников Фредена. Когда орудия оказались на приличном расстоянии, Сихавицы тоже начали отступление. Орденцы не стали их долго преследовать и вскоре вернулись под защиту стен. В этот день крепость удалось отстоять. Большая часть сиховийцев отправилась в свой лагерь, но немало воинов осталось защищать орудия. Как ему удалось выжить? Удалось ли? Этот вопрос беспрерывно стучал в висках Элла. Чуть затихал, когда парень был чем-то занят, но продолжал звучать. Элл считал себя хорошим бойцом, и не без причины. Несколько поколений его родни жили здесь, во Фредоне и все мужчины служили в гарнизоне. Даже в мирное время на границе расслабляться нельзя. Любой из его предков готов был защитить свою страну в случае чего. И самого Элла воспитывали так же. С детства учили и мечом владеть, и на лошади скакать, и выносливость тренировали, заставляя бегать долями напролет. Сперва налегке, а после и с тяжелой сумкой за плечами. И все это давалось ему весьма неплохо. Тот же Кин всегда проигрывал ему в поединках, хотя оказался сильнее, азартнее и энергичнее. Когда начались стычки с лошадниками, Эл вновь убедился, что не заблуждается насчет своих навыков. Ему доводилось убивать нарушителей границ, а тем не удавалось его даже поцарапать. А вот вчера он впервые понял, насколько ничтожен. Насколько ничтожен любой воин, оказавшись в самой гуще сражения. Их строй рассыпался при первом же столкновении с врагом. Все перемешалось. Лошади и воины, свои и чужие, живые и мертвые. Вот сиховец несется прямо на него. Схватка с ним занимает всего несколько мгновений, но слева уже появляется другой. Тому кто-то наносит удар прежде, чем он успевает замахнуться, а справа приближаются еще двое». Опасность со всех сторон. Невозможно уследить за всем, что творится, но руки будто действуют сами. Эл успешно отражает удары, убивает противников одного за другим, осторожно продвигаясь вперед. Вокруг правит смерть. Пахнет потом и кровью, крики не смолкают, вопли ярости, предсмертные хрипы, лошадиное ржание. Повсюду тела, большинство из них уже мертвы, но кто-то еще двигается, пытается подняться или ползти из последних сил. И снова крики, снова кто-то падает с коня или вместе с ним. Несколько стрел пролетело совсем рядом, одна воткнулась в щит. Эл просто держал его перед собой, глядя на приближающихся лошадников. Он не пытался защититься от угрозы, летящей сверху. Просто повезло. Десятки раз, сходясь с очередным противником, пытаясь отразить новый удар, он был уверен, что в этот раз точно опоздал или промахнулся. Двигаться становилось труднее с каждой секаной. Больше физической усталости его выматывал страх. Каждый миг мог стать последним. Каждую мышцу сводило в ожидании, что в нее вот-вот вопьется беспощадная сталь с той стороны, куда он сейчас не смотрит. Битва закончилась, но осталась в его голове. Вернувшись в казарму, смертельно вымотанный, Эл не мог заснуть. Едва закрыв глаза, он вздрагивал и подскакивал. Видел, чувствовал, как наяву, что чужой меч нашел брешь в его защите. Вот он разрубает его плечо или входит глубоко в живот. Образы столь ярки, потому что только что он видел это своими глазами. Сам прикончил не один десяток врагов, ощущал, как металл прорубает кость видел боль в чужих глазах. Ни тогда, ни теперь было не до жалости, но эта боль поселилась в нем. он стал ее зеркалом. Пока он убивает врагов, а завтра кто-то из них окажется быстрее или удачливее, и уже он сам ляжет в ту же землю, что и его жертвы. А сегодня его отправили на стену. Еще одна удача. После бессонной ночи он бы вряд ли выдержал новый бой внизу. Несмотря на усталость, Эл радовался, что ночь закончилась. Здесь бороться с кошмарами было проще. Особенно, когда сиховицы вновь пошли на штурм и стало не до лишних мыслей. Мелкий дождь, зарядивший еще с ночи и уже основательно намочивший форму, и тот особо не отвлекал. Руки, правда, слушались плохо. Которую уже стрелу послал мимо. И это при том, что сегодня лошадников едва ли не в четверо больше против вчерашнего, и, казалось бы, в такую толпу промазать труднее, чем попасть. В этот раз орденские рыцари сражались впереди. Их строй перемалывал лошадников, как мельничные жернова зерно. Те даже не особо вступали с ними в бой, больше стараясь прорваться сквозь них. С теми, кому это удавалось, и разбирались прочие орденские войны. Где-то среди них был Кин. Каждая попавшая в цель стрела, пущенная со стены, увеличивала шанс на то, что он вернется живым. Вот почему Эл проклинал себя за каждый промах. Мид стоял рядом. Его еле убедили остаться в крепости, не лезть в самую гущу. Пусть он и уступал многим в силе и мастерстве, но мужество ему было не занимать. Парень был из знатных, да и не из местных, Родители привезли его во Фредон в детстве. Поначалу Эл не хотел с ним общаться, да и не он один. Кин тогда еще шутил. «Мы со знатными не знаемся». Но тот никогда не заносился, разговаривал с ними на равных, не боялся драки, хоть и проигрывал. Со временем вошел в их круг, а когда подрос, их всех приняли в гарнизон. Пусть Мит легко мог остаться в штабе, возиться с бумагами. И вот впервые он воспользовался своим положением, и то лишь для того, чтобы встать рядом со своими. Да и на это с трудом уговорили. Внизу он наверняка бы погиб в первый же день. А тут хоть польза будет, стреляет он неплохо. Вот кто настоящий друг. Не то что Йоран. То променял свой город на столичную жизнь, то вообще исчез при первой серьезной опасности. А еще сын коменданта, позор какой. Ух, а злиться-то полезно. Один из лошадников кувырнулся в пыль, поймав стрелу Элла в грудь. Второму стрела угодила в правое плечо. В седле он усидел, но теперь особо мечом не помашет. А Йорана Элл не простит. Пусть только встретится ему когда-нибудь. Если, конечно, он до этого вообще доживет. По крайней мере, сегодняшний день переживет точно, здесь безопасно. С лестницами сиховицы в этот раз не бегают, убедились, что орденцы не боятся за стены выйти. Так что здесь им его не достать. Раздался глухой удар, стена под ногами слегка вздрогнула. Вокруг загомонили, заволновались. Эл огляделся, увидел растерянные лица, кто-то показывал пальцем. Он осмотрел поле боя, вроде все по-прежнему. «Стойте, а это что?» Странные осадные орудия, что стояли по флангам, сегодня вновь подобрались к стенам, даже ближе, чем вчера. Длинный деревянный рычаг одной из них взметнулся вверх, и с его конца сорвался крупный камень. Послышался звук удара, но камень попал в стену далеко от них, и в этот раз дрожь не ощущалась. Вокруг орудия забегали сиховийцы, укладывая новый снаряд. «Не прекращать стрельбу!» Рявкнул десятник. Эл успел выстрелить трижды, прежде чем новый камень попал в стену всего в нескольких шагах от него. Зубец стены разлетелся в крошево, осыпав людей мелкими камешками. Кин налетел на сиховийского всадника на всем скаку, сбил его с лошади на покрытую лужами землю. Рубанул мечом второго. Кольчуга разошлась под ударом, как тряпка, будто и не из металла сделана. Кожаный доспех и то порой держал удар лучше. Кин в очередной раз злорадно подумал, что лошадники так ничему толком не научились за эти годы, а все в бой рвутся. Раненный им воин вскрикнул и послал коня в сторону. Парень не стал его преследовать, другие разберутся. Орденские рыцари прокладывали путь к осадным орудиям, и значительная часть тиховийцев старалась их сдержать. Превратившаяся в жидкую грязь земля Тоже замедляло лошадей, но все же они упорно продвигались. Остальные орденсы, такие как Кин, держались позади. Им оставалось сражаться лишь с теми, кому удалось прорваться через строй рыцарей или обойти их с флангов. Разобраться с таким количеством противников было не так уж сложно. В какой-то миг вокруг раздались крики. Кину показалось, он слышит в них изумление, смешанное с испугом, но отвлекаться было некогда. Лишь расправившись еще с тремя лошадниками, он позволил себе оглядеться. Странные орудия сиховийцев, наконец, заработали и метали в сторону стены здоровенные камни. Это несло опасность бойцам в крепости, но сильно помочь нападавшим уже не могло. Рыцари почти добрались до цели. Сиховийские воины плотно окружили орудия, но если их доспехи не защищали даже от клинка кина, то мечи рыцарей прорежут их строй как бумагу. Создавать их оружие и доспехи рыцарям помогали маги. Их ковали из извлеченного с изнанки металла. Кузнец выполнял свою обычную работу, но маги стояли рядом и воздействовали на металл, заставляя его сплетаться в особо прочную структуру. Из всех магов крепости таким мастерством обладали всего двое. Вот почему эти доспехи так ценили и позволяли носить только лучшим из бойцов. Кин считал себя неплохим воином, но о такой чести мог только мечтать. Как же он завидовал тем, кто сегодня остался на стене. Уж они-то увидят эту бойню во всей красе. А тут и отвлечься-то некогда. Если зазеваешься, враги зевать не станут. По ушам ударил вопль боли и ужаса. Кричало разом столько человек, что Кин невольно завертел головой. Строя рыцарей больше не было. Лучшие воины крепости разбегались кто куда, некоторые оставались верхом, другие уносили ноги, бросив лошадей, а многим уже некуда было спешить. Они лежали на земле неподвижно. Несокрушимые латы не защитили их от начавшегося кошмара. Орудия успели сделать лишь несколько выстрелов. Камни попали в стену неподалеку от предыдущих, и Эл слышал крики и ругань, но не думал, что кто-то пострадал. Сам он уже отошел на несколько ланов от того места, куда ударил камень, едва не задевший его. Продолжая стрелять, он наблюдал, как рыцари, расчищая себе путь, приближаются к осадным орудиям. Около каждого стояло по несколько десятков воинов, но это не должно было задержать их надолго. Скоро все закончится. Эл моргнул, прочищая взор. На миг ему показалось... Не показалось. Он действительно это видел, хоть и не поверил в первый миг. При приближении рыцарей охранявшие орудие воины схватились не за мечи. Их руки одновременно потянулись к груди. Знакомый жест, виденный не раз. В форме обычных воинов каждую машину охраняли маги. Наверное, около сотни. И каждый только что взял в руку амулет. Рыцарей охватило пламя. Одновременно сверху на них посыпались камни, возникавшие прямо из воздуха. Орудия не имели к этому отношения. Похоже, они были просто приманкой. В первое мгновение пламя потухало, едва возникая, и дождь был тут ни при чем. Многие камни также пропадали, не долетев до земли. Маги Ордены вступили в бой, как и в прошлый раз. Часть сиховийских магов обрушили свою силу и на стену. Камни, огонь, кусочки металла с острыми краями — все обрушилось на Эла и окружающих его людей. Парень поднял щит, но стихии появлялись и под ним. Орденские маги и тут не подвели. Огонь, газ, камни рассыпались в пыль, металл терял остроту или просто исчезал. Не забывали они и нападать на сиховийских. Тех было больше. Их хватало и чтобы сдерживать орденские чары, и для атаки на рыцарей, а тех теперь защитить было некому. Они горели, падали, сраженные летящими с неба булыжниками и валунами. Самым везучим удавалось сбежать. Потом среди прочих стихий с неба насиховийцев полилось что-то черное и густое, похожее на смолу. И с этим они не справились, лишь беспомощно воздевали руки к небу и снова падали, Сокрушенные тяжелым потоком. Кроме этого, среди рыцарей нашлись и те, кто не отступил. Они шли сквозь разгул стихий, и, прежде чем погибнуть, успевали забрать с собой на зеленые равнины немало сиховийских магов. Впрочем, какие этим выродкам зеленые равнины? Среди них и трём то почти никто не поклоняется. К харну в пасть, там им самое место. Помянув демона, Эл сразу подумал о Кине. «Надеюсь, ты там еще жив, дружище», — прошептал он. «Комендант Майл, нам нужно поговорить». На пороге кабинета застыл Уимман, сотник, присланный сюда когда-то давно из столицы. Майлу он скорее не нравился, но особо и не раздражал, явных поводов для взысканий до сих пор не давал. Комендант убеждал себя, что просто привык считать всех столичных неженками. Отсюда и легкая неприязнь, но все же чутье на людей его редко подводило. «Я слушаю тебя, сотник», — ответил он, слегка поморщившись. Тот подошел на пару шагов и вновь замер. «Комендант, я насчет сегодняшнего». «Чего именно?» «Да нас же просто раздавили. Половина рыцарей убита за один день». Мы не продержимся и до конца деканы. «И что ты предлагаешь?» Сотник помялся. «Ну, это очевидно. Нужно сдавать крепость». Он поднял руки, не давая собеседнику возразить. «Прежде чем обвинять меня в измене, подумай сам, какой у нас выбор. Просто сдохнуть тут ни за что. Силы слишком неравны. От этой жертвы не будет толку». Комендант настолько опешил, что не ощутил даже гнева. «Вимман, я всегда знал, что ты столичный слезняк, но подумать не мог, что к тому же непроходимый тупица. Чему тебя учили, если ты таким видишь наше положение? Даже обычные наши воины разменивают свою жизнь на две сиховийских, если не больше. А рыцари за два дня положили в десять раз больше их числа. Именно. На них была вся надежда» а теперь их вдвое меньше. А знаешь, скольких магов лишилось Сихавия? Всех. Всех, кого вывели вчера на поле боя. Наши же маги все выжили. К тому же мы уничтожили осадные орудия. Это было правдой. Одни только рыцари ополовинили число сихавийских магов, а выпускники академии, благодаря умению работать в парах и тройках, объединяя стихии, довершили дело. Они буквально разгромили врага, а после подожгли магическим огнем оба орудия. При этом у орденских магов потерь не было вовсе, лишь несколько раненых. «Значит, завтра лошадники выставят еще столько же!» — повысил голос Вимман. И уничтожить удалось лишь камнеметные орудия. Башни и таран остались. И это только то, что мы видели. А как знать, что скрывается за холмами? Ты же не думаешь, что они пожертвовали такой силой, не имея в запасе еще? Я не просто думаю, я уверен в этом. Во-первых, сиховийцы никогда терпением не отличались. А во-вторых, я бы на их месте поступил так же. Единственное, на что они могут делать ставку, это на скорость. Только наши обширные территории, не дающие возможность быстро собрать все силы в кулак и слабость отдельных провинций, позволяют им на что-то надеяться. Но стоит затянуть осаду, провинции лучше подготовиться к нападению, Виарен пришлет, наконец, подкрепление, и их война будет проиграна, едва начавшись. Наш долг — задержать их, насколько возможно, и уничтожить стольких из них, сколько сумеем. Для этого и нужны крепости. Майл сам не знал, зачем пытается убедить этого упрямого барана. В войску из Виарены сюда только добираться сезон без малого. Собирать и подготавливать их будут едва ли не больше. А теперь скажи, сколько продержится Фредон? В голосе сотника прорезались визгливые нотки. Столько, сколько потребуется, отрубил Майл, ударив ладонью по столу. Лошадники, которых тут так привыкли презирать и считать трусами, сейчас сотнями без страха кладут свои жизни ради своих идеалов. А у тебя уроженца славного Виарена, о чем ты с гордостью напоминаешь каждому при любой возможности, поджилки трясутся. Ты завтра же пойдешь за стену в первых рядах и вернешься с победой. И чтоб и помыслить больше не смел о капитуляции. Сотник при этой тираде уставился в пол, но когда Майл замолчал, поднял взгляд. Он старался смотреть коменданту в лицо, но все время отводил глаза. Наконец он заговорил. Меня предупреждали, что договориться с тобой не удастся. Но, видя трое, я пытался как мог. Он распахнул дверь, и из прихожей один за другим вошли шестеро воинов с обнаженными мечами. «Измена! К оружию! Все сюда!» — крикнул Майл и вскочил, на ходу вытаскивая клинок. «Положи меч, Майл у Ротнири. Никто не придет к тебе на помощь. Твою охрану мы разоружили, но они все живы и дело еще можно решить миром». Комендант переводил взгляд с одного воина на другого, прикидывая в уме, что можно сделать. Выходило, что ничего. Он знал обстановку кабинета, мог воспользоваться этим, чтобы заставить их нападать по одному, и, возможно, так расправился бы с ними, будь он моложе. Сейчас же столько противников — это слишком много для него. Он сделал шаг вперед. Все шестеро направили клинки в его сторону. Лишь Вимон стоял среди них, так и не вынув меч из ножен. «Что ж», — Майл протянул меч вперед, положив его на вытянутые руки. «Твоя взяла. Забирай». Сотник остался на месте, явно предлагая коменданту подойти самому. Тот приблизился, Вимон забрал меч и, переложив его в левую руку, опустил лезвием вниз правую он вновь протянул к Майлу. «Твой нож, комендант!» На поясе справа в золоченных ножных у него и впрямь висел нож. Церемониальное оружие — отличительный знак коменданта крепости, врученный ему самим наместником Дианора. Со вздохом Майл начал отцеплять ножны, постаравшись придать себе расслабленный и покорный вид. На сотника он даже не смотрел. Ровно до того мига когда, выхватив нож коротким движением, не вогнал его тому в живот. Это произошло так быстро, что воины не успели даже двинуться. Но в следующее мгновение два меча пронзили уже самого коменданта. «Ты впрямь рассчитывал, что я сдамся предателю?» — прохрипел он стонущему от боли, согнувшемуся пополам сотнику. Это были его последние слова. Лица окружающих расплылись, и все погрузилось во мрак.